Он очнулся, все так же сидя на паре. И вокруг как будто ничего не изменилось, и даже не прошло и пяти минут, как уверяли его часы. А ему уже казалось, что он уже успел прожить целую жизнь в том другом мире. Вдруг справа тихо и без спецэффектов возникла сана. — Ты что там сделал, Саша? Опять спас мир? — проговорила она, засмеявшись. Слева также возник стикити и вскричал. «Ты вышвырнул девку, засранец! Как так можно?» «Эй, у меня вообще-то уроки пара. Вы охренели?» — прикрикнул на них Саша. «Тебе, похоже, это не помешало переноситься в другой мир и делать там весьма пристранные вещи», — сказал ему нарицательно Сана. «Время остановлено, пацан, не ссы! Нас никто не видит!» — добавил Стикити. Саша... Глянул на одногруппников. Они застыли. Даже Толик, который вроде как посвящен в тайны, тоже стоял застывшим. «В чем дело, господа магии, Я сделал что-то не так, как вы рассчитывали?» — осведомился Саша. Сана взволнованно ответила. «Я поражена. Мы любим друг друга в другой реальности. Это удивительно. Я получаю яркие эмоции оттуда и не знаю, как теперь реагировать». Ты многомерное создание, как-нибудь попривыкнешь. Зато наши чувства, которые не могут быть выражены здесь, выражаются там через других наших «я». Я должна обнять тебя, братик. Ты нашел чудесный выход из запутанной ситуации. Но давай вот без поцелуев. Мне уже хватит будоражащих впечатлений». Она заключила его в теплое объятия, и он испытал какое-то умиротворение, словно все стало на свои места. Саша повернул голову к лохматому монстрику. — А ты чего? — возмущен. — Я не думал, что все закончится большой любовью между вами двоими. — Да не прикидывайся, — сказал ему Саша. — Ты, будучи демоном саной, почувствовал проблему в незавершенной и подвешенной реальности и явился сюда ее завершить. «Да, но я думал, что ты сделаешь свои отношения с Сесилией возможными, поэтому ситуация завершится, а Сана утихомирится и перестанет ревновать». «Ну, вероятность другого исхода, конечно, была. И когда ты нахамил Сисилии, я заподозрил, куда все пошло. Но, боже мой, ваша любовь стала для меня сюрпризом. Раз я демон Саны, я тоже не знаю, как реагировать». «Ну, да ладно. Иногда я что-то делаю и сам не знаю, что. Я же демон. Хаос. Однако ситуация разрешилась. Мир выведен из невероятности, значит, моя миссия выполнена. И все. Я делал правильно». «По-моему, ты как-то повлиял на то, что мы затеяли изменение хода Второй мировой войны», — заметил ему Саша. «Да, ну, каюсь» признался демон. Много поучаствовал, ну, потому что все здесь у вас как-то напряглось, натянулось, надо было потыкать и разрядить обстановочку. надо было только помочь тебе, намекнуть, а подсобить местами, и все стало пучком. Сана вздохнула. У людей демоны, как демоны, сидят себе тихо в голове и толкают на прометчивые поступки. А мой является вечно куда ни попади, воплоти, и творит эти э, опрометчивые поступки сам. «Ну ты же богиня, девочка! Демоны у тебя должны быть тоже такие забористые!» Хо -хо -хо. Рассмеялся Зубастик. На этом эти двое и исчезли. После пар, как только Саша вышел в коридор, его там догнала Нина. «Ничего не хочешь объяснить, а?» «Чего? А тебе я что сделал?» «Не понял ее, Саша. Что это было за вранье про тебя и ту рыжую? Ты мне говорил о ней, я видела вас вместе». Ну, «Нина, это все сложные метафизические вещи. Не для твоего логичного и упорядоченного мира. Тебе-то это зачем? Когда я говорил о Лауре, я еще упоминал и то, что мы ее сюда телепортировали. Но ты же не веришь в это?» Что значит телепортировали? Ну, Сана называет это переносом. Бог его знает, как это работает с физической точки зрения. Вряд ли речь о квантовой запутанности. А Санна-то тут причем? Так она же и телепортировала, Ниночка. Ты что, твоя подружка, с которой вы ходите по музеям современного искусства, иностранные фильмы, на самом деле волшебница. Ты несешь какую-то чушь и все придумываешь. — обвинила его Нина. Саша согласился. — Конечно. Так что дай пройти. Мне еще ход мировой истории сегодня менять. И, кстати, куда успел слинять твой будущий муж? Кто — Кто-кто? — Ну, Толик, кто еще? Сана сказала, что вы поженитесь. И я как-то приучился доверять ее словам. Девчонка определенно знает много. — Сана сказала? — Пробормотала Нина задумчиво, и лицо ее просветлело. Она о чем-то мечтательно задумалась, но быстро пришла в себя. Строго взглянула на Сашу через очки. — А Толик тебе зачем? — Он мой оруженосец, который участвует во всех наших затеях. За компанию, когда больше народа, тут вообще веселее. Тут Саш задумался, смотря на Нину, и, повинуясь внезапному порыву, спросил — Хочешь в Лондон на концерт Лауры Смерсельд? Нина смотрела на него недоверчиво. «Серьезно?» «Пошли», — сказал он ей, протягивая руку. «А что будет, если я соглашусь?» Она неуверенно потянулась к его ладони. «Ты действительно знаешь звезду из Англии? Как мы попадем в...» «Ты сказал Лондон? Разве там не опасно?» «Ты задаешь слишком много вопросов, Нина...» «Так ты не станешь волшебной сказочной героиней!» а, понимаешь? может, я не хочу быть, блин, какой-то сказочной героиней? Что за глупости?» «Тебе пора научиться видеть мир не только в цифрах и логических цепочках, Нина!» «Пошли! Ты же хочешь стать частью настоящей волшебной тайны, правда?» «Толик вот, кстати, твой стал!» Нина смотрела на него слегка испуганно, потом взглянула на свою вытянутую руку и быстро схватила его ладонь, торопливо проговорив. «Да, хочу. Пошли!» Она нервно рассмеялась, добавив. «Но я ни на йоту не верю в возможность телепортации. Это же абсурд, Саша. Как ты можешь учиться на физико теоретика допуская возможность такой чуши?» «Тише, тише, не надо так волноваться. Ты все увидишь сама. И говорю же, это не телепортация». Потом спроешь у Саны. Надеюсь, у вас не кружок по вызову духов, и ты не тащишь меня на сеанс. О, с одним духом мы периодически общаемся. Ну ладно, это тебе пока рано знать. Начнем с чего-то попроще. А, вот и Толик. Эй, куда это ты? Ну-ка иди сюда. Думал отвертеться от сегодняшних приключений. Иди, иди. Ты же должен меня везде сопровождать. Толик подошел к ним, настороженно взглянул на Нину и буркнул. «Что это я должен тебя сопровождать? Опять запоешь про оруженос что ли? Прости, Сань, не приметил, когда ты стал рыцарем». «Ну хорошо, не оруженосец, но верный друг, и прекрасно дополняешь, кстати, нашу компанию, когда нам нужен кто-то для массовки». Слышал, что Лаура сказала в том интервью? Она устраивает концерт в Лондоне, и мы сейчас отправимся туда. И, кстати, Нина идет с нами. «Что?» Перепугался Толик. Но она же... она же... Что, не верит в чудеса? Ну, мы потолковали. Она решила попробовать поверить. Я что-то вообще сегодня в ударе. Уже не только меняю другие реальности, но и изображаю кролика из Алисы в Стране Чудес для твоей ученой-подружки. Видать, мое саморазвитие пошло невиданными темпами. Общение с богинями не проходит даром. Толик пораженно поглядел на Нину, та пожала плечами. «Я сама не знаю, на что я согласилась, мне просто интересно, что этот красавчик скажет, когда выяснится, что попасть в Лондон а, а, мгновенно точно не получится, и придется признаваться, что шутки ради наплел просказку, чудеса и невероятную тайну, частью которой предложил стать». «Ты предложил ей стать частью тайны?» — поразился Толик. «Ой!» «Да просто у нас большая тайна, а?» а можно подумать, больше ее ничего не бывает. Сана со своим демоном ничуть не таятся и вытворяет черти что. Я один, по-моему, всегда заботился о какой-то секретности и непривлечении внимания со стороны. Пора забыть эти предрассудки. Нина, наша подруга, давно пора ввести ее в курс дела». «А что скажет Санна?» — А она нам что, мамочка? Сана тут не решает. Пусть только попробует опять наплести Нине завуалированной чуши. Эта девчонка пойдет сегодня с нами. И меня не колышет. В таком боевом настроении они спустились в вестибюль Академии. Там уже их поджидала Сана, как и договорились ранее. — Ты в форме Академии? — оценивающий поглядел на нее Саша. Ну, — Мы в Академии. В чем же мне быть? Но ты давно ее не надевала. Как же сегодня с утра была в ней, когда мы... Ну, ты знаешь. А до этого недавно платья, костюмчики, все так было серьезно. Ну, хорошо, я так одевалась, чтобы сделать тебе приятное. Тебе же нравится, когда я похожу на аниме персонажа. Тем более наша затея с концертом в зале Лондонского взрыва недалеко ушла от японских мультиков по сюжету. Сделать мне приятное? Серьезно? Саша приобнял ее. «А мне и вправду нравится». «Саша, не смущай своих друзей. Они не знают о наших необычных отношениях и другой реальности. У них уже лица вытянулись. Что ты вздумал меня тут обнимать?» «А в чем проблема? И так в Академии постоянно муссируют слухи, что у нас роман. У тебя же какие-то шашни со звездой из Англии. Напомнила со спины Нина. Вот чертов бабник». «Не шашни, а серьезные отношения. Нам прочили четыре века совместной жизни». «Ты как-то путаешь жизни, века, и вообще сроков никаких нет. Все неопределенно», — вставила вдруг Санна. «И пусть. Но мы с тобой кое-что решили между собой, Санна. Я не хочу это скрывать. Ты не должна быть в тени Лауры». «У вас что, гарем, что ли?» — не поняла их Нина. «Так, все-все, началось», — закатил глаза Саша. «Это метафизика, девочка. У нас с любовь в другой реальности, а здесь клубок неинфицированных чувств, которые надо иногда выражать хотя бы в виде родственной теплоты между братом и сестрой». «А та звезда? А ее я и люблю вот как раз». Нина, похоже, ничего не понимала, сообщив, «Я от тебя не ожидала, Сана, что ты тоже подпадешь под чарой этого лавеласа». Пожалуй, от этого мой логичный мир действительно может рухнуть. — Саша, зачем ты привел Нину и смущаешь ее лишней информацией? — Я чувствую, что затеяла какую-то хулиганскую выходку, — проговорила богиня. — Нина идет с нами, Сана. — Она сама-то этого хочет? — спросила вдруг волшебница. — Да, она хочет. — Вообще-то я что-то все более и более не уверена — Вы разговариваете какими-то странными недомолвками, пытаетесь мне втереть, что шведская семья — это нормально. Вы точно не собираетесь пойти в какой-нибудь подвал, начертить там круг мелом и начать вызывать духов. Боюсь в таком. Я не хочу быть компанией. Мне будет просто дико смешно. Сзади снова раздался гол турбины, разгоняющей «Мелкие электроны, сталкивающиеся коллайдером их между друг другом». «Что ж, Саша, пусть она идет с нами», — сказала Санна. «Это еще одно твое решение, и ты сам будешь нести за него ответственность». «Слушайте, а может, я погорячилась?» — засомневалась вдруг Нина. «Нет-нет, кролик, к тебе уже пришел. Глупо теперь убегать, когда осталось сделать один шаг». «У меня такое чувство, что никто ко мне, никакой кролик не приходил. А, -а, -а, -а к тебе Белочка не пришла?» <связывая> — проворчала вдруг Нина. «Кстати, о Белочках. Где наш мохнатый друг?» — спросил вдруг Саша. А он не изъявил желания отправиться в Лондон. Сказал, что у него есть дела поважнее и что он вообще демон и сам по себе. А нам уже помог исчерпывающе. В смысле он же мой волшебный магический зверь, отрабатывает а, проживание в шкафу. Что такое? У Лауры есть личный маг. А мой вечно где-то проохлаждается и участвует в наших приключениях только по желанию. «У тебя есть волшебница, Саша», — погладила его по плечу Сана. «Да ты капризная, больно. Это я делаю, это я не делаю». В том мире пришлось вызывать твою хипи версию чтобы просто спасти меня из плена и разрулить ситуацию. Демон, куда покладись кстати. Сказали ему в Лондоне нас перебросить, бац, и перебросил. А ты бы точно начала выговаривать и лекцию читать, что все это не нужно. Как видишь, весьма казалось нужным. Возможно, — кивнула богиня. Стикити должен был помогать Ричарду в магии, вытащить его оттуда, где он тусуется. Прости, Саша, у меня как-то нет его номера телефона. Он же твой демон. Большую часть своего бытия я пытаюсь забыть о его существовании. Кто нам будет обеспечивать высокоуровневую магию, если вдруг потребуется делать то, что тебе покажется слишком стрёмным для богини? Нам нужны продвинутые спецэффекты на этом концерте. Ладно, ладно, я его поищу. Волшебница заинтересованно взглянула на Нину, а потом прямо у той за спиной возник Джованни. «О, как ты это сделала, чертова девчонка?» — вскричал он сразу. «Извини, но Саша требовал подать ему его личного мага». «Сейчас в одном мире произойдет война только потому, что вы меня отвлекли и выдернули оттуда». Откуда взялся этот мужчина, не понимающий вертел головой Нина, но никто не удосужился ей пояснить. «В каком то еще мире и чем ты там занимаешься?» — настоятельно спросил Саша. «Да так, маленькие социальные эксперименты, знаешь ли. Но надо же мне когда-то развиваться, расти, работать над собой. Сана вот проецирует себя в другие жизни. Постигает мир, а я экспериментирую с людьми и цивилизациями». В одной реальности у меня собственное племя, которое почитает меня как Бога. Вот так-то. — Ах, маленький демон, у тебя все какие-то комплексы неполноценности, силишься быть мной, — сказала вдруг Сана. — Фу, зачем мне быть воображалистой девчонкой? — О, черт, у нас зрители. А я вышел из образа, — воскликнул он, заметив Нину. — Мадам, я из Америки, воевал во Вьетнаме, был контужен. Поклонился он ей, взяв руку и чмокнул. Турбина за спинами их завыла еще сильнее. Нина стояла с глазами 7 на восемь и, кажется, готова была убежать. «Кто это?» «Это Джованни, он десантник, не бойся», — сказал Саша. «Мадам, я солдат, но я джентльмен. Вам нечего опасаться», — опять склонил голову Джованни. Нина начала приходить в себя и проговорила. «Мне кажется, вы просто как-то хотите меня разыграть. Именно поэтому этот гражданин пытается ах, прятаться у меня за спиной, а потом выскакивает и начинает нести всякую чушь про эксперименты в другом мире». «Почему это чушь?» — возмутился Джованни. «Крайне важное, знаете ли, для ума дела Рекомендую попробовать это занятие». Ничто так не тонизирует, как создание и предотвращение войн. Сана в свое время много в этом упражнялась. Это было очень давно, отмахнулась Сана. Так кто же этот культурист? Пихнул локтем Нина только. Тут растерянно стрельнул глазами на Сашу и Санну, а потом сказал: Он родственник, Саны». Понятно. Ну что, отправляемся? Хлопнула в ладоши волшебница. Саша спросил. «Ты нас просто перенесешь? Может, откроешь голубенький портал, как раньше? Нине это будет приятнее и понятнее, чем мгновенное перемещение?» «Думаешь, голубенький портал — это то, что стоит видеть логически мыслящие материалистки, изучающие физику? Тебе стоит почитать что-то по психологии. Попроси как-нибудь у Нины книжку на эту тему». Усмехнулась волшебница. Нина неуверенно покосилась на Толика. — Эти двое сейчас вот это серьезно? Собираются сделать портал? Как? силой воображения? — Они серьезно, Нина, — сказал Толик удрученно. — Слушайте, может, не надо? — взмолился он. — Надо, Толик. Ты же не хочешь, чтобы твоя будущая жена отрывалась от коллектива. «В общем, мне надоела эта болтовня, я просто перенесу нас, а на порталы смотреть Нине не, все-таки вредно», — сказала вдруг Санна. Вестибюль Академии сменился плоской крышей у большого здания, а вокруг раскинулись полуразрушенные дома, заросшие обильной порослью. Тягучий теплый воздух навалился со всех сторон ярко светило солнце, Мне небо бы было однородно оранжевым. «И где солнечный диск? Не разглядеть». Нина остолбенела, застыла с выпученными глазами и кровь отлилась от ее лица. — Где? Как? Что? — задыхаясь, залепетала она, затравленно озираясь. — Нина, ты только не бойся, мы действительно телепортировались. Сана так умеет! — схватил ее за руку Толик. — Я не… Как… Как… Как это получилось? Что здесь про… Глаза девушки вдруг закатились, и она обмякла в руках Толика. — Сана, что с ней? — вскричал Толик. Оживи ее. Ну вот, приехали. Саша ее убил, а мне теперь оживлять, — изрекла богиня. Саша зло глянул на нее. Хватит чушь молоть. Нина просто упала в обморок, Толик. Не паникуй. Толик осторожно положил подругу на пыльный бетон и похлопал по щекам. Девушка не реагировала. — И что теперь делать? — вскричал он в панике. «Полагаю, искусственное дыхание бы помогло», — обронила Санна. «О, так я профи в этом!» — воскликнул Джованни. «Когда майор Хэнк чуть не утонул при переходе по реке, я полчаса делал ему искусственное дыхание и массаж сердца. После он говорил мне, что это сделало нас ближе». «Вот нам несколько неинтересно слушать, как ты устраивал засос майору Хэнку», — оборвал его Саша. Он опять взглянул на Сану, на этот раз с подозрением. «А ты что это вдруг расшутилась-то? Мероприятия по возвращению человечности приносят плоды? В отличие от некоторых, я настроена на ту реальность и получаю массу интересного. И, конечно, это не может на мне не сказаться», — улыбнулась ему Санна. «Черт бы вас побрал, Санна! Это же не смешно! Подумай, каково Толику!» — А ты подумал, когда решил ей все раскрыть. Какой реакции ты ожидал? Обморок — это довольно безобидно. — Ну, приведи ты ее в чувство. Какого черта? — Зачем? Забвение милосерднее. Ведь, очнувшись, она увидит все тот же Лондон и опять испугается. Стикити обернулся вдруг к нему Саша. — Кто это? — Меня зовут Джованни. — приподнял брови качок. «Еще один тупой юморист, блин! Нашатырь мне, быстро!» «Есть, командир!» Отдал честь Джованни и протянул бутылёк. Саша шагнул к Нине, наклонился и поднёс средство к ее носу. Девушка сразу поморщилась, зашевелилась, открыла глаза. «Ну вот», — вздохнула Санна. «А я так хотела дать Анатолию шанс поцеловать ее. У вас никакого воображения и романтики». «Я не собирался ее целовать». — скричал Толик. — Кто? Почему я? Не надо меня целовать! Нина начала подыматься. Толик помог ей. — Ты как? — обеспокоенно спросил он. — Что происходит? Почему мы оказались в этом месте? Как это вообще возможно? Я сплю? Саша взял ее за плечо и проговорил вкрадчиво. Послушай, мы действительно взяли и перенеслись в Лондон. Такое возможно. Санавал ну, скажем иначе, обладает способностями воздействовать на реальность и управляет элементарными частицами». «Управляет элементарными частицами?» — уставилась Нина на него, как на идиота. «Но мы уже не в Академии, так? Как-то этот факт ведь надо объяснить, не так ли?» — заметил ей Саша. «Сана, ты управляешь элементарными частицами?» — настойчиво спросила девушка. Скорее я даю им форму, которую они могут заполнить, отозвалась Санна. Но перенос в пространстве я делаю, э, меняя фокусировку вашего сознания. Всего-то навсего. Я ничего не понимаю, пробормотала Нина. Тебе не нужно пытаться это понять, сказал Саша. Просто прими, как оно есть. Кажется, я в наркотическом сне, убито заключила Нина. «Давайте сотрем ей память и отправим домой спать», — взмолился вдруг Толик. «Как ты можешь, Толик? Она же твоя девушка!» — осудил его Саша. «Что? Что ты сказал? Стереть мне память?» — разослилась на него Нина. «Ну так хотя бы будет лучше», — заоправдывался вдруг он. «Нет, я останусь в этом бреде. Я пойму, что происходит. А тебя это все не удивляет?» «Я уже путешествовал с ними в другие страны». «Тебе понравится». «Сана?» «Уставилась девушка на волшебницу. Ты можешь делать такое?» «Могу», — просто сказала Сана. Ну ты же смеялась над экстрасенсами и оккультистами». «О, это за ней водится. Такое бывает», — вставил Саша. «Не произносите при ней слово «астральный». Действительно, оккультизм я нахожу глупым заблуждением. И скажу, он себе представляющие положение вещей люди. Мысль возбуждает потенциал энергии в веществе Нина. И тот, кто способен тонко и искусно управлять мыслью, управляет энергией материи. «Почему тогда это не делают все вокруг?» — спросила Нина. «Потому что никто не управляет своими мыслями», — улыбнулась ей Санна. «Нинка, да расслабься ты. Просто наблюдай и получай удовольствие. Представь, что это сон». «Если тебе так легче», — проговорил ей Саша. «Так это сон?» «Я этого не говорил, но можно так об этом думать, если тебе так проще. Ну, вспомни свою любимую психологию. Психика пластична, можно ее подстроить под что угодно». «Подстроить свою психику? Ты в своем уме, Саша. Если бы люди умели подстраивать свою психику...» Когда им заблагорассудится, ни у кого не было бы нервных срывов, ссор и кучи проблем. Это же невозможно. Собственно, о чем я и говорила. Опять улыбнулась Сан. Люди не умеют управлять своими мыслями. Саша удивленно подумал, что... А вот ему почему-то это уже не кажется таким невозможным. Нина вдруг уставилась на что-то за спиной Саши с расширившимися глазами и завизжала, выставив руку. а «Этот ваш культурист только что превратился в куалу!» Саша быстро обернулся, сокрушенно охнув. «Ты что, подождать не мог с превращением?» «А что? Я думал, мы уже не таимся!» воскликнул Никити. «Кретин, надо подавать ей чудеса дозированно!» Сказал ему Саша. Толик опять поддерживал Нину и махал ей на лицо рукой, говоря... «Да, он умеет превращаться. Это такой магический зверек, Нина. Да успокойся ты уже. Магический зверек, по-твоему, это нормально? Почему бы и нет? Ну да, это, конечно, ненормально, но он есть, и приходится с этим считаться». «Меня зовут Стики Те», — улыбнулся ей монстрик во весь свой зубастый рот. «Что? Ты же был Джонни э, из Вьетнама». Э, «Глупая девчонка, все перепутала». — сплеснул лапками монстрик. — Джованни! Это моя вторая личность! — Скажи ей, что это как у шизофреников. Она поймет. Бросила Сана через плечо. — Еще чего! Я абсолютно нормальный. Просто у меня три личности. Я постигаю через них иной опыт. Это вот такой эксперимент. Он сказал, у него три личности, — уточнила Нина. «Да, еще девка, которая постоянно ходит в трусах», — проговорил Саша. «Не надо выдумывать, просто Мария появляется в такие моменты, когда другая одежда неуместна», — возразил всем стикити. «Зачем я с вами пошла? Верните меня в мой нормальный мир», — воскликнула Нина. «Боюсь, это невозможно», — сказал ей Саша. «Да что ты, Нина, здорово же!» Сейчас увидишь эту девку из новостей, она такая симпатяшка, попытался утешить ее Толик. Я все слышу, Томас, бросил ему Саша. Ну, так я же на нее не претендую, а смотреть можно. В мутном, оранжевом небе послышался стрекот вертолета. О, Лаура летит! Пойдемте встречать! махнул рукой Саша. Вертолет появился из мглы. Какой-то большой, многоместный. Рыжая везла в нем свою музыкальную группу, рэми и концертное оборудование. Людей нельзя было бы сюда просто телепортировать, иначе они все начали бы хлопаться в обморок. Ну, вот как Нина. Саша не представлял, как Лауре вообще пришло в голову это все сделать, и как она умудрилась объяснить своей команде происходящее, убедить их, что в запретную зону возможно проникнуть, и что это безопасно. За спиной Нина и Толик тихо переговаривались. «У тебя все симпатяшки, кроме меня?» — проворчала девушка. «Ну, ты тоже ничего?» «Ты неужели? Ну, как подруга?» «Конечно. Если ты наслушалась этих фраз, что мы поженимся, то не бери в голову. Я не знаю, с чего они вот это вот все взяли. Этого не может быть». «А почему не может?» — спросила его Нина. Саша уже их не слушал. Догнал Сану. — Эй, а ты чего такая надутая с самого начала? — Я надутая? — Как такое может быть, Саша? Ты сам-то подумал? — Думаешь, что я раскрыл тебя перед Ниной, да? Отобрал у тебя твою послушницу, в которой ты развивала социальные качества. — Ну, прости. — Она подруга, а не послушница, — возразнила ему — Ну-ну, не спорю, ты пыталась, со стороны даже казалось, что ты отлично изображаешь дружбу. Но мне как-то всегда это напоминало то, что ты выгуливаешь данную тебе на попечение младшеклассницу и потихоньку учишь ее премудростям, — сказал ей Саша. — В ее мире больше книг, чем людей. А это тоже не совсем хорошо, я лишь решила поучаствовать в ее изменении. Думаешь, что раз она узнала, что ты волшебница, то обидится и будет опасаться? Я удивлена, Саша. Ты что, пытаешься читать мои эмоции через нашу связь? А я научился в том мире. Серьезно? Да. Так что, Саночка, я теперь тебя насквозь вижу. Ты можешь стоять с личиком, выражающим умиротворенную задумчивость, а я вижу, что ты дуешься. И еще чувствую, что ты хочешь взять меня за руку. «Вот это точно твое воображение!» Саша взял ее руку. «Не надо ничего загонять внутрь. Мы же договорились».